Глава седьмая. Рэймонд. Убедившись, что Наоми не упадет в обморок, он погладил ее по плечам, сделал несколько шагов к улице и выглянул. Тойота уехала. «Они бросили товарища?» «Он только что убил себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Если они готовы отдать свою жизнь, что говорить о чужой?» Наоми не поворачивалась к трупу. «Что нам с ним делать?» «Просто псих-самоубийца, пусть лежит. Кто-нибудь наверняка уже вызвал полицию, поэтому нам лучше убираться отсюда». Но сначала, не договорив, Рей достал перчатки и присел перед телом, поморщился от железистого запаха крови. Обшарил карманы, но все оказались пусты. Лишь на грудном лежала сложенная в четверо фотография Наоми и Близнецов с выпускного в академии. Парни в парадной форме вдвоем держали на руках сестру, а она держала над головой две полицейские фуражки. Рэй забрал снимок и осмотрел нож. Толстая сталь отличного качества. Рисунок на металле напоминал Дамаск. острое лезвие было волнистым и чуть выгнутым. Деревянную ручку украшали мудрёные резные узоры. Весь вид кинжала говорил о его церемониальности. «Наоми, сфотографируй нож». Кивнув, девушка быстро сделала общий снимок оружия, затем лезвие и рукоять. Рэй бросил кинжал, снял перчатки, сжал их в руке и потащил зажмурившуюся Наоми к машине. «Что за чертовы психопаты?» От досады Рэй колотил по рулевому колесу. Его начинала бесить эта история. Дело обрело серьезный оборот, но никто не стал бы его даже слушать. «Мы едем к тебе. Помнишь вопрос о сектах?» Наоми молчала. Она глядела в окно, теребя ремешок сумки и раскачиваясь вперед-назад. Рэй стал всерьез волноваться за девушку. Он был уверен, что тяжелая юность, отданная во имя братьев, наложила серьезный отпечаток на ее нервную систему. Человек не может сражаться со злом вечно. У всех есть запас сил. Братья были ее семьей, она всю жизнь боролась за них, а теперь столкнулась с возможностью потерять. Вряд ли такое можно вынести. Сам Рэй не смог. Он стиснул руль до скрипа, задвигая боль собственных воспоминаний как можно дальше. Детектив молчал, уверенный, что у Наоми есть свои способы восстановить контроль. Он решил подождать до возвращения в Бруклин и дать ей возможность успокоиться самой. Когда машина остановилась у дома Болдеров, Наоми смотрела себе под ноги и что-то беззвучно бормотала. «Идем?» Она не отреагировала. Рэй выбрался на улицу, обошел авто, открыл пассажирскую дверь и присел перед Наоми на корточки. Коснулся ее холодной влажной руки. Женщина с трудом перевела на него свое внимание. Послушай, я понимаю, на тебя свалилась целая гора всякого дерьма. Я не отказываюсь от своего обещания, но без тебя мне не справиться. Что прямо сейчас мы можем сделать для того, чтобы ты могла собраться? Она стиснула зубы, как от боли, и быстро заморгала. «Ты можешь мне довериться, Наоми. Мы же напарники. Наша задача — помогать друг другу, быть на подхвате. Каждому из нас нужно, чтобы второй был в строю, понимаешь?» «Я пью таблетки», — процедила она, не разжимая зубы. «Так ясно. Что за таблетки? Где они?» Она перевела взгляд на сумку. Рэй обратил внимание на скрюченные в неестественной позе пальца. «Что с тобой?» «Я заламываю руки, от этого их сводит судорогой». У Рэя на затылке встали дыбом коротко стриженные волосы. «Боже, позволишь мне?» Она кивнула, роняя слезинку. Рэй осторожно высвободил сумку, которую Наоми сжимала в руках, вытащил оттуда пузырек с таблетками. Рядом с именем женщины на этикетке было напечатано название знакомого Рею нейролептика. Примечание нейролептики – психотропные препараты, подавляющие психическую высшую нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять проявления психоза. При этом они не нарушают сознание, однако подавляют психомоторное возбуждение. «Что ж, это хотя бы не конские антидепрессанты». Он достал из дверцы бутылку с водой и высыпал Наоми в ладонь две капсулы. Затем поднес к ее губам бутылку и дал запить. Она откинула голову на сиденье и прикрыла глаза. Рэй захлопнул дверь, вернулся за роль и стал мягко массировать сведённые кисти женщины. Наоми задышала ровно и спокойно, и Рэй вдруг осознал, что до этого делала редкие глубокие вдохи и сипло-выдыхала. «Это симптоматический препарат. Я не пью его постоянно». «Я знаю, что это, Наоми. Тебе не нужно оправдываться». «Не хочу, чтобы кто-то видел меня такой». «Сегодняшнего дня явно слишком много для одного человека». «Время и так работает против нас. Я должна помогать, а не тормозить нас своими истериками». Лучше мы задержимся на пару минут и предотвратим бурю, чем потом будем несколько часов ее пережидать. Ты столько обо мне знаешь. Всю подноготную, теперь и про таблетки, а я их даже отди Ди прячу. Не хочу, чтобы они думали, что это из-за них. Хочешь восстановить справедливость? Услышать мои секреты?» Она промолчала, но Рэй уловил, что прав. Он замялся. «Давай не сейчас, хорошо? Может, позже?» «Конечно». «Идем в дом. Как говорила моя бабушка, мой дом – моя крепость». Они поднялись на крыльцо, Рэй решил возобновить разговор. «Так что насчет сект? Какое-нибудь религиозное сообщество может быть связано с твоей семьей?» – спросил он, уткнувшись в телефон, чтобы набрать сообщение Санне. Внезапно он налетел на застывшую Наоми, В холле она стояла, как каменная, сумка упала к ногам. Дверь в квартиру была приоткрыта. От одного края проема до другого через дверь растянулась надпись, нанесенная белой краской. разоль «Чтоб тебя! Стой здесь!» Выхватив пистолет, Рей толкнул дверь и вошел в квартиру. Нервы были напряжены до такой степени, что, казалось, он сам разрыдается, если внутри окажется еще один труп. В доме был абсолютный бардак. Всю мебель перевернули и содержимое шкафов вывалили на пол. Кто-то явно что-то искал, и не нужно быть гением, чтобы понять. Искали эту грёбаную джирозоль. Рэю осталось лишь порадоваться, что к Лили они с Наоми поехали вдвоем. «Наоми, все чисто, заходи». Она будто уже была готова к тому, что ее ждет. Увидев беспорядок, Наоми лишь устало вздохнула. «Как думаешь, они нашли то, что искали?» «Раз оставили послание, очевидно, не нашли». «Рэй?» «Да». «Когда они получат то, что хотят, то отпустят Дерека и Дилана». «Не знаю», — Пиновато вздохнул он. «Я думаю, речь об украшении. У мамы был браслет с крупными опалами. Она прятала его от отца, и в дневнике было что-то про подарок от отца близнецов». Там было какое-то странное слово. Возможно, именно «джирозоль». «И где этот браслет?» Она молчала, потерла глаза. «В доме отца, в вещах мамы. Я убирала все на чердак». «Значит, завтра едем к твоему отцу. Где он живет? оторвил штатмен». «Хочешь остаться здесь или найдем другое место, чтобы переночевать?» Наоми еще раз оглядела разгромленную гостиную. «Не знаю, что им нужно, Рэй, но одного они точно не добьются. Я не побегу из собственного дома. Я наведу здесь порядок, и когда братья вернутся, они не застанут этот ужас. Отличный настрой, я в деле. Говорят, порядок вокруг помогает сохранять порядок в голове. Это как раз то, что нужно, верно? Именно». Бодро кивнул Рэй и улыбнулся Наоми, поймав себя на мысли, что хочет обнять ее. Около трех часов понадобилось, чтобы поднять мебель и более или менее разложить вещи по своим местам. В сумерках Наоми сварила кофе и плюхнулась на диван рядом с Реймонтом. Он отпил из большой чашки и задумчиво произнес. «Еще вчера утром я клялся себе, что больше никогда не буду пить кофе». Наоми хихикнула, глядя перед собой. «Наверное, у нас обоих не хватит пальцев, чтобы сосчитать, сколько ты его выпил только при мне. А вообще, вчера утром все было совершенно иначе. Два дня, а будто целая жизнь прошла. И не говори». Они молчали, думая каждое о своем, Сидя совсем рядом, Рэй плечом чувствовал тепло кожи Наоми там, где они касались. Внутри все кричало, молило увеличить площадь касания, Но он не мог себя перебороть. Он и так зашел слишком далеко, позволил этой женщине вписать свое имя в очень короткий список тех, кто ему не безразличен. Надеясь хоть немного утихомирить внутренних демонов, он взял Наоми за руку и сплел ее пальцы со своими. Оказалось, так даже хуже. «Я раньше работал в ФБР», — неожиданно для себя выдал он. Глаза Наоми округлились от удивления. «Почему ушел?» уволили мы вели громкое дело, я был внедрен под прикрытием, но налажал выдал себя, чтобы наказать меня за дерзость люди из преступной организации убили мою сестру и племянника. Наоми выпрямилась и неотрывно смотрела на него. она откинула со лба длинную челку и Рей невольно повторил это движение. когда его пальцы коснулись ее щеки, Наоми прикрыла глаза. Ни малейшего намека на желание отстраниться. Я стал неуправляемым. Сорвал всю операцию, уехал в дом ублюдков на машине, стрелял без разбору. Сам словил пулю. У меня был друг в бюро. Он как-то понял, что я замышляю, и успел с подкреплением. Я почти умер тогда. Шайка разбежалась, верхушка скрылась. Меня выперли с работы, как неспособного контролировать свои эмоции и отвечать за поступки. Могли и посадить, спасла репутация. В одночасье я потерял все. Целый год просто пил и жрал таблетки, и такие, как у тебя, и дрянь покруче. Неоднократно засыпал, думая, что все на этот раз точно не проснусь, но просыпался. И сам не знал, зачем. «Как ты выбрался?» Рэй пожал плечами. Я все ждал, что придет кто-то, кому я не безразличен и вытащит меня. Но больше никого не было. Я остался совсем один. Как-то стоял в супермаркете с полной лентой выпивки, грязный, вонючий, похожий на бомжа. И женщина, что стояла в очереди за мной, просто взяла меня за руку и спросила, что же ты делаешь со своей жизнью, подумая о близких. Я отмахнулся, но вопрос не шел из головы. Я пришел на могилу сестры и сидел там целые сутки прямо на земле. Все думал, что она сказала бы, увидев меня такого. Расстроилась бы. Читала бы многочасовую нотацию. Она была замечательной. Всегда была рядом и, хоть была младше, заботилась обо мне. Мне стало стыдно перед ней. Я, как мог, взял себя в руки и устроился в полицию, потому что больше ничего не умею. С тех пор я не обрастаю привязанностями, потому что не хочу, чтобы из-за меня страдал кто-то еще. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Рэй долго молчал, пытаясь сформулировать ответ для самого себя. «Затем, чтобы ты поняла. Я знаю, что такое братья и сестры. И не позволю, чтобы с тобой случилось то же, что и со мной. Поэтому ты помогаешь мне». Он пожал плечами. «Ты можешь потерять работу». Мужчина усмехнулся. «Меня не держит работа, тем более с людьми, которые продаются как проститутки. Все это не важно, Наоми, а вот семья важна». Она прижала его руку к своей груди. «Спасибо». Рэй подался вперед и лбом уткнулся в лоб Наоми. Ее неровное дыхание долетало до края его губ. Она провела ладонью по его волосам, щеке и подбородку. Он запустил пальцы в ее темные гладкие пряди. Магнит внутри буквально гудел от тяги. Демоны в голове взревели от восторга предвкушения. «Рэй!» Он не дал ей закончить, впившись поцелуем в верхнюю губу. Наоми прильнула к нему, ища объятий. Оба понимали, что это неправильно, но, кажется, уже было поздно. Когда эмоции накрылись головой, тишину разорвал телефонный звонок. Черт! выдохнул Рэй, не отрываясь от Наоми. Трель умолкла. Наоми сама отстранилась, прижав подушечки пальцев к губам, встала и отвернулась к окну. Рэй облизал губы, потер глаза тыльной стороной ладони и глянул на телефон. Сани, где ты пропадаешь?» «Заткнись и слушай. Я на старой котельной у порта». «У Гарри здесь встреча с каким-то мужиком, и они говорят о тебе и Наоми. Она им нужна. А вот тебя хотят убрать, Рэй». «Что? Какого черта? Ты и там одна? Убирайся оттуда!» Наоми обернулась, в ее глазах вновь плескалась тревога. «Выжидаю момент. Не могу сделать фото этого мужика, он все время стоит спиной. Попробую обойти». Сани, бросай это! Уходи! Что за котельная? Я приеду!» «Черт, меня заметили!» Рэй слушал шуршание жилета напарницы, эхо шагов в пустом помещении и полный злости голос, требующий остановиться. Сани, какого хрена?» Он повернулся к Наоми. «Найди котельные у порта! Быстро!» Она без вопросов запустила поисковик на телефоне. «Рэй, их много!» Сани, Сани, как тебя найти? Он рванул на выход, не замечая, что Наоми бежит следом.